Надо же, я ведь начал думать о нем, как о ребенке. Беззащитное, небольшое, уязвимое. Чтобы понять, что здесь происходит на самом деле, мне надо было переговорить с каждым в отдельности. Максимум выбирая попарно, чтобы время сэкономить, но не ошибиться в людях. А для этого мне придется врать. Я решил не медлить. «Пошли прямо сейчас», — предложил я Ахри. Прямо сейчас парень недоверчиво посмотрел на меня, а потом выдернул из волос соломинку. Прочие с любопытством ждали моей реакции. «Конечно. А чего тянуть?» «Ну, поблизости почти ничего нет». «А что ты умеешь вообще?» — неожиданно спросил Ахри. «Силки ставить», — ответил я, чтобы не врать с первых же фраз. «Неплохо», — кивнул он.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 «Я рад, что ты не офицер и не устроишь такого позора». На душе стало чуть теплее, когда я понял, что есть еще принципиальные люди, которые не готовы идти в бой ради непонятных целей. «А ты чего расслабился?» Прямо над ухом гаркнул мне перт так, что я вздрогнул. Остальные рассмеялись. «Видишь вот этот дом?» И он указал мне на избу метрах в тридцати. Я кивнул. «Попадешь в нее уже хорошо».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 За это время Бриттоголовый и Соломенный только и успели встать в боевую стойку. Один ухватился за длинную рукоять топора обеими руками, а второй повернул копье, заложив его древко под мышку. У Перта стрела на натренированным движением легла на тетиву. «Только дернись!» «Да что ты нам сделаешь?» — дерзко спросил бритоголовый и дернул копьем, изобразив тычок острием в сторону Перта.